Глава третья. Мне нужно, чтобы ты подготовил документы на развод с моей женой. У тебя на это ровно сутки. Я понял. Сделаю. Мой адвокат всегда на связи, даже если время три часа ночи. Никогда не жалуется и выполняет свою работу идеально, потому что я плачу ему большие бабки. Забавно. Я могу позволить себе купить любую вещь, услугу и даже любимого человека, если понадобится. Любого человека, кроме неё. Простите, что вы сказали? Молодой бармен смотрел на меня непонимающе и пытался быть вежливым, несмотря на то, что время уже приблизилось к утру. Его смена закончилась, а клуб закрылся час назад. Да нет, это я сам с собой. Я думаю, что вам уже хватит на сегодня. Пожалуй, вызову вам такси. Брат, у тебя есть жена, дети, семья. Семья есть? Да, есть. Жена и годовалая дочка. Повезло тебе. Береги свою семью. потому что семья это всё. Барман устало выдохнул и впервые за вечер перешёл на ты. Послушай, друг, я не знаю, какое горе ты пытаешься залить весь этот вечер, ночь или даже, правильно не будет сказать, утро, но это так не работает. Алкоголь ещё ни разу не решал проблему. Поезжай домой, выспись и подумай над проблемой в трезвом уме. Мягко по-дружески похлопал меня по плечу и вызвал мне такси со служебного телефона. Я потерял свою семью. Мне сберёг. Она уходит и мне не вернуть её больше никогда. Сказала, что рядом со мной ей плохо. Попросила отпустить её. Это конец. Я не знаю, почему сейчас изливаю всю свою душу малознакомому человеку, не знаю вообще, что дальше делать. Не хочу возвращаться в холодный номер отеля, где меня никто не будет ждать. Я хотел бы повернуть время вспять, чтобы начать всё сначала, и даже если я её не заслужил, Я всё равно эгоистично хотел бы всё повторить. Мне очень жаль, но не стоит отчаиваться. Кто знает, возможно, это не конец. Барман налил немного коньяка, поднёс к губам и выпил залпом стопку. Я знаю много историй, и поверь мне, твоя история не самая худшая. Брат, ты ничего не знаешь. Возможно, моя история не самая худшая, но она точно одна из самых худших. вытащил из кармана пиджака несколько купюр и положил на стойку Это за счёт, а это, дорогой, тебе лично. Достал столько же, положил ближе к бармену и встал, чтобы уйти. Ого, спасибо, ошарашенно ответили мне уже в спину. Ты был прав, друг. Спиртное не помогает заглушить всю эту боль. Устало пробормог ни сам себе под нос, понимая, что меня уже не слышат. Чёрт. Так больно мне не было даже после расставания с моей бывшей девушкой Ариной, которую я думал буду любить до конца своей жизни. Арина разбила мне сердце. Да, было больно, но терпимо. А вот Маша переплюнула её и просто разорвала моё сердце в клочья. И это, блять, просто невыносимо. Мне кажется, что я схожу с ума. Прошло двое суток, как я её не видел, а меня, сука, тянет к ней магнитом. И я как долбаный маньяк Опять попрусь к ней домой и буду в темноте смотреть на окна её комнаты до рассвета в надежде увидеть хотя бы разочек. Пусть издалека, пусть на мгновение, лишь бы увидеть. После я просто уеду и попытаюсь собраться. «Куда едем?» — спросил таксист, как только я закрыл за собой дверь автомобиля. Я без всяких сомнений назвал адрес Маши. И вот снова стою на холоде и закуриваю четвёртую по счёту сигарету. расхаживаю туда-сюда и с надеждой поглядываю в сторону её дома. Эй, мужик, долго ты ещё вот так будешь стоять там? Мне лето же на дворе, заболеешь ещё. Тебе-то что? Огрызнулся на надоедливого таксиста, который обещал замолчать, когда я ему заплатил кругленькую сумму. Лучше дай ещё сигареты, если есть. Я заплачу. Дожился. Мало того, что закурил, так ещё и боюсь какой-то дрянью. Не, уже нет. Это была последняя. Кивнул на сигарету в моей руке. Видимо, мы слишком громко разговаривали, что не услышали, как к нам на улицу вышел отец Маши. И ладно бы просто вышел. Он вышел с охотничьим ружьём в руках, громко крича на всю улицу: "Кто там есть? Выходи немедленно, иначе буду стрелять. Не советую бежать. Я уже полицию вызвал". Блядь, что за? И дальше только трёхэтажный мат посыпался из моих уст. Фраза: "Пиздец, подкрался незаметно" это как раз то, что прямо сейчас происходит со мной. «Не хватало ещё, чтобы на моей улице свободно гуляли наркоманы и алкаши. Не позволю, я вас всех пересажаю». «Эй, эй, эй. мужик, ты куда меня привёл? Что происходит? Ты что, мать твою, из этих, что ли, кто наркотой торгует? Блядь, сука, да я тебя сейчас...» «Так, стоп! Молчать всем!» Заорал я так, что оба замолчали. «Андрей Николаевич, пожалуйста, опустите ружьё. Это я, Руслан». вышел на освещённую часть улицы, показывая себя, чтобы наверняка убедить отца Маши в том, что я не вру. Руслан, ты что тут делаешь? Да, он был удивлён, и можно даже без преувеличения сказать, что немного был шокирован, ведь не ожидал увидеть меня здесь, да ещё и в такое время. Блядь, чувствую себя долбаным подростком, которого поймали за просмотром порнушки. Я не знал, что ему ответить, и пока судорожно пытался придумать хоть что-то стоящее, меня опередил неумолкающий таксист Так вы знакомы. Фух, славу небесам, обезьянник, кажется, отменяется. Эй, мужик, прости, что наехал на тебя. На самом деле, ты не очень ты похож на наркошу. Просто смотрю, пьяный, и кучу сигарет уже выкурил, а тебя не штырит, а тут ещё дед масло в огонь подлил, когда сказал за наркоманов и алкашей. Вот и подумал, что тебя не штырит, потому что не твой уровень. Твою мать. Я начал истерически хохотать на всю улицу, уже не думая о том, что могу разбудить всех, включая Машу. Руслан строго сделал мне предупреждение Андрей Николаевич и хотел уже начать читать мне нотации, когда его прервал далёкий пока ещё вой сирены полицейской машины. Простите, Андрей Николаевич, всё нормально. Я сейчас всё решу. Поспешил успокоить отца своей пока ещё жены, приводя дыхание в норму после слов ненормального таксиста. Давно я так не смеялся. Ты посмотри на него, разберётся, говорит. Наш участковый честный и порядочный человек. Форму свою не просто так носит, так что твои деньги и связи тут не помогут. Зайди в дом, я извинюсь перед Семёнычем, и потом мы с тобой поговорим. Кажется, Андрей Николаевич так и не понял до конца, какие у меня могут быть возможности. Ну и ладно, пофиг. Сейчас у меня нет никакого желания спорить с ним или доказывать обратное. потому что мой мозг зацепился за фразу зайди в дом и дважды меня просить об этом не нужно. Стой, это вы тоже забери с собой, указал дружелюбно таксиста. Тот сразу присел и испуганно начал громко кричать: "Воу-воу-воу, полегче, дедуля. Так ведь и застрелить случайно можно. Ещё раз дедом меня назовёшь, точно пощёрыжё в дело сопляк. Зачем это надо?" хмуро ответил я, не понимая Андрея Николаевича. Пусть в машине подождёт. Я не надолго, поеду сразу, как поговорим. Что непонятно? Холодно на улице, человеком надо быть. Спасибо, не откажусь. А горячим чаем угостите? Блять, вот же наглый хер. И ещё чего? Он не зайдёт в дом, где находится моя жена, заявил я, теряя терпение. И вообще, что за каламбур происходит сегодня со мной? И как я умудрился попасть в него? Дом мой, дочь моя, а вы разводитесь. Так что либо в дом вместе идёте, либо я закрою глаза на всё и сдам вас Семёнычу. Не успел я возразить Андрею Николаевичу, как этот наглый таксист обошёл меня и почти бегом направился в дом. Я поймал этого козла, когда он уже взялся за ручку входной двери, и припечатал его туда же, наградив ударом под дых. Значит так, ты сейчас идёшь, садишься в машину и уезжаешь, чтобы глаза мои тебя больше никогда не видели. иначе можешь смело попрощаться со своей работой и поздороваться с новыми проблемами, которые появятся в твоей жизни сегодня же до рассвета. Я тебе это гарантированно обещаю. Да ты просто маньяк. Отпусти! Еле дыша, выдавил из себя наглый таксист. Руслан, что тут происходит? Обернулся на тестя и быстро отошёл от этого козла. Ничего не происходит. Просто таксист уже уезжает, говорит, что у него срочный заказ поступил. Так же, дорогой. Повернулся к нему и посмотрел на него так, что ничего другого, как подтвердить мои слова, ему не оставалось. «Да, мне срочно нужно уехать». Как бегом забежал во двор, точно так же выбежал. Ну а Андрей Николаевич наградил меня недоверчивым взглядом и после вошел в дом, и я следом за ним.